Глава 21. Кровавый песок. «Принц!» — закричал Ник, когда увернулся от удара циклопа с покрасневшей кожей. Его собрат наоборот стал бледнее. Разноцветный варан все понял и выжил из мускулистых лап максимум, на которые были способны хладнокровные. Алекса выстрелила еще два раза огнем и каменной пулей. Та хоть и вошла внутрь мясистого тела, но не причинила существенного вреда. Ящер извернулся и в прыжке схватил аристократку пастью, как несмышленного детеныша. «Ну что тебе не сиделось-то? Приходится возиться с вами бесполезными людишками». Позади грохнулось массивное тело, в попытках загробастать увиливающую из-под носа добычу. Бледный гигант упал после прыжка, неуклюже махая руками. Дубины у него не было. Внушительных габаритов и нечеловеческой силы предостаточно, чтобы раздавить надоедливую ящерку и самонадеянную волшебницу. Олег визжала от страха, но принц не выпускал девчонку и полез вместе с ней на стену. Увидев это, Ник успокоился и сосредоточился на бою. Он чуть не пропустил подлый удар ногой, точнее пинок. Тело сработало на рефлексах и ушло в бок. Прыжок наискось, и вот он уже возле второй ноги. «Сейчас мы тебе сухожили это подрежем». Кровожадно пронеслось в голове, но вышло совсем не то, что он планировал. Титановые лезвия... Прошлись по шкуре гаменида и срезали лишь шерсть. Сама кожа осталась цела. Что? Ник сделал сальто назад и приземлился, помогая себе одной рукой. Не может такого быть. Эти клинки в состоянии кромсать камень, а силой жнеца перерубая стальные мечи. Ник вложил в удар порядочно мощи, но даже не поцарапал массивную конечность. Снова увернулся от пролетающего оружия и прошел в ноги. В этот раз он пробил колющем. Это было большой ошибкой. Такое ощущение, будто тыкаешь карандашом в шкуру матерого кабана. Плечевой сустав спасибо за это не сказал. Ника опрокинула на месте, рука заныла. За секунду, как его раздают шершавой ступней, он перекатился влево, чтобы не попасть сразу же под вторую пятку. Лезвия по нажатию кнопки вошли обратно. Интересный противник. Он решил больше не испытывать судьбу и готовил новый план действий. «Грубая сила тут не поможет. Покромсать не получится, но что же тогда делать? Циклоп неуязвим. Вот тебе и Д-ранг». Принц бегал по потолку и уворачивался от камней. Второй гигант отламывал их от сталагмитов. Рука потихоньку заживала, внутренней регенерации хватало, чтобы убирать ушибы, растяжения или другие закрытые раны. По-хорошему надо нанести мазь, что он использовал на кулаках, но для этого придется снять кастет. В условиях драки такое себе решение. Поэтому жнец просто кружил вокруг рослого противника, дожидаясь, когда же заживет сустав, и заодно продумывая свой следующий шаг. Пока что выходило даже напряженней, чем с угрозой оранга. Может, потому что теперь вся ответственность на нем? В прошлый раз он знал, сенсей спасет всех. Ну или хотя бы отомстит. Сейчас только от его действий зависит, будет жить Олекса или нет. Вот зачем она покинула укрытие? Вдруг в спину прилетел стол пламени и объял его с ног до головы. Что за... Видимость настолько снизилась, что он едва не пал раздавленный металлическим топорищем. Ник успел изучить его поближе, это далеко не камень. Прыгнув в сторону на два метра, он сделал перекат влево и снова сменил позицию так, что ушел с линии огня. И теперь стоял аккурат лицом к лицу с циклопом а позади чудовища, прямо у входа в пещеру, спрятались пять магов. «Как вы вовремя!» — мысленно выругался Ник. Бледный двойник не обращал на них внимания и с азартом продолжал бросаться камнями в потолок. Если принц вдруг решит спрыгнуть на песок, Алекса переломают все кости. Ее и так трепало в пасти туда-сюда. Пересадить высокорангового алхимика на спину пока не представлялось случая. Короче, врагов прибавилось. Ник отбежал глубь пещеры, чтобы не подпадать под заклинание убийц. Похоже, они держат на него зуб за смерть товарищей. Плевать. Пока отступал, думал над задачей. А с чего он, собственно, взял, что грубая сила тут бесполезна? Да, лезвия не берут кожу гиганта. Но что насчет простых ударов кулаками? Ведь внутренние органы и кости беззащитны. Ник резко остановился и, к удивлению преследователя, прыгнул прямо навстречу гомениду. Аккумулировав силу в двойном размере, он с легкостью избежал очередного колхозного удара. Рывок, и жнец рядом со стопой. Удар. Рука погрузила сантиметров на 30 в кожу. послышался хруст лодыжки. Именно в нее и бил Ник. Его отбросило назад. В этот раз общая поверхность соприкосновения была больше, и жнец приготовился к отдаче. Циклоп взвыл на всю пещеру. Ник уже суетился возле второй ноги. Но краем глаза увидел шевеление позади и вовремя. Маги открыли огонь каменными пулями. Он упал на землю, и глухой треск булыжников раздался над головой, рикошет от исполинской конечности. Надо выбираться отсюда. Загребая песок, он рывком поднялся и запрыгнул на здоровую стопу исполина. Пули отскакивали от непробиваемой кожи. Волей-неволей внимание между несколькими противниками разделилось и Ника сгребли за торс ладонью размером с огромную бочку. Воздуха резко стало не хватать. Детина не мог теперь нормально ходить и присел на колено. Они с ненавистью посмотрели друг на друга. На Ника снова накатило то самое чувство неконтролируемого гнева. Что эта мелюзга себе позволяет? Он замахнулся правой рукой и сверху вниз ударил кулаком по косточке указательного пальца с такой силой, что переломал ее. Обхватив этот расслабившийся перст, он напряжением торса вывернул волосатую фалангу буквы «Г». Все это произошло за секунду. Кроха, не привыкший получать боль, взвыл и, опасаясь за остальные пальцы, рефлекторно разжал руку. Нику только это и надо было. Он упал на зернистый пол. Перекат накрыло волной песчинок справа. Дубина грохнулась рядом и загребла пространство по горизонтали, пытаясь задеть человечишку. «На коленях! Вот где должно быть твое место!» Мысль молнии пронеслась в его сознании, окрашенная красным среди всех остальных. То же самое сделало и тело. Оно, стремглав, достигнуло колени гиганта. Удар и чашечку раздробило. Ника оттолкнулся от плоти противника ногами и в прыжке быстро достиг здоровой стопы. Опять удар в лодыжку, а следующий — в пястную кость. «Если я не могу порвать тебя на куски, то превращу в паштет!» Заигравшись, он оказался спиной к магам и тут же получил порцию каменных пуль. «Да сколько можно!» Его отбросило лицом на песок. Благодаря кулону он не чувствовал боли, на кровохаркании ничего хорошего не предвещало. Три заостренных снаряда вышли из груди. Впереди стонал циклоп, а сзади закричали маги, на всех парах, мчась навстречу раненому жнецу. «Черт! Так глупо подставиться, еще надо уметь!» Он все равно цеплялся за жизнь и полз вперед, оставляя кровавый след. Воздуха стало не хватать. Над головой просвистели каменные ядра и срикошители от пяток и бедер гиганта. Ник хотел спрятаться за массивным корпусом противника, но тот перестал хныкать и обернулся к нему. «Давай», — мысленно приказывал ему жнец, — «Ешь меня, глотай. Мне уже ничего не страшно. Выбью тебе все зубы и сожру сердце. Вонючая ты абразина. Однако планника потерпел крах. Видимо, в его глазах было что-то такое, что заставило угрозу Деранга в ужасе скривить лицо и, наоборот, ползти как можно дальше от человека. «Стой! Куда ты горила?» Ник плыл по песку брасом, иногда ползя на карачках. «Я тебя съем! Сожру, падлу!» Он оскалился окровавленными зубами. Красный циклоп взвизгнул, и скуля сам спасался от сумасшедшего двуногого. Полноценно ходить тот уже не мог. Так они и играли в паралимпийские догонялки под градом каменных пуль. Ник понимал, что все равно не успеет. Для него теперь угроза не чудовище бескрайних подземных туннелей, а обычные люди. Он притормозил и обернулся. Хотелось прихватить с собой хотя бы одного-двух убийц перед смертью. Надеялся кинуть магов кастетами. Жнец приготовился к броску. Самый быстроногий был уже в зоне атаки и целился в него ладонью. Смекнули гады использовать только магию земли. Ник зашелся в кашле, и рука выронила кастет, готовый сорваться в полет. Неожиданно противник вспыхнул огнем и заорал благим матом. Он упал в песок в пяти метрах от Ника и судорожно пытался себя потушить. Это передало привет Алекса, наконец-то сумевшая оседлать принца. Варан бесстрашно несся в их сторону, ведя второго гиганта на хвосте, прямо на врагов. Люди, похоже, совсем забыли, что циклопа-2. Ник оскалился, как зверь, и пополз вперед, к почерневшему от огня магу. Тот тушил себя водой, с его макушки шел дым, а глаза совсем слиплись от высокой температуры. Он не видел приближающегося жнеца, а зря. Какая хрустящая корочка! Ник протянул руку к шее убийцы и сжал ее, как мочалку в ванной, легко и непринужденно. Позвонки грустно щелкнули, и путь наемника закончился в никому не нужной заброшенной пещере. Труп еще пригодится, по крайней мере, от пуль защитит. Пометуя о том, что преследователи наняли богатые арлинги, Ник обшарил карманы мертвого умага и нашел, что искал – руду. Мастер мастером, но емировые минералы всегда были у бойцов в наличии. Сортировать находку не было времени. Ник сразу активировал самородки и по всему телу разлилась жизненная энергия. Легкая восстановилась, отверстия на груди и спине вмиг затянулись. В небоевых условиях можно было сократить такой чудовищный расход лекарств, но подельники умершего в цилиндрах с тросточками не ходили, поэтому без зазрения совести изрешетили мертвеца. Снаряды замедлялись, но это не мешало им прилетать насквозь и травмировать Ника, пусть и с меньшей силой. Он рывком встал и включил ауру страха. Противники остановились на пару секунд, и принц налетел на одного сзади, усая безжалостными челюстями за голову. Хлесткой выверное движение, и вот мертвец уже летит в братьев по оружию. Что хозяин, что питомец любили поиграться в мясные снежки. Им только волю дай. Ник в этот раз со своим покойничком не расстался. Укрытие из трупа лишним не будет». Сейчас его цель — валявшаяся в ста метрах дубина бледного великана. Тот, кстати, уже был рядом с квартетом из оставшихся в живых магов. Расклад сил поменялся, и враги соображали, как им отступить. Надо признаться, делали они это организованно, но все равно ввязались в бой со вторым циклопом. Ник добежал до броненого оружия и присел перевести дух. Алекса с принцем тоже были уже возле него. «Ты в порядке?» Она спрыгнула с варана и, пригнувшись, уселась рядом, осматривая его порванную одежду. Да, нормально. Одолжил руды у этого симпотяги. Ник кивнул на обуглившегося покойника, а сам внимательно следил за ходом сражения. Дай посмотрю. Алекса настойчиво заставил его показать раны. Сиди не двигайся. Я и не собирался, буркнул Ник. Пусть перебьют друг друга, а мы добьем оставшихся. Он почувствовал на груди холодок. Что это? «Мась, она лучше работает, чем руда». И действительно, ушибленные места исчезали за секунды, а там, где были страшные черные гематомы и разрывы, теперь красовалась чистая кожа. «Давай кулаки!» Ник снял костеты, и девушка обработала содранные до мяса костяшки. порция руды вылечила трещины и переломы, но ткани не до конца. «Слушай, классная штука! А чего ты мне ее раньше не дала?» С интересом рассмотрела металлическую баночку. «А ты просил?» — она подняла дугой бровь, бросив на него взгляд из подлобия. Ник внезапно замолчал, а ведь и правда. С тех пор, как Алекса попала к ним в школу, он сторонился девушке. Знал, что Ганса компания не даст ее в обиду, но сам никак не старался налаживать отношения. Справедливо. Со стороны сражающихся раздался рев, и Ник снова выгнался посмотреть, что там произошло. Циклоп держался за единственный глаз, сочившийся белесом желе. Оно падало на песок, вытекая из проколотого органа. Теперь враг ослеп. Помимо этого, у бледного по всему телу струилась кровь. Присмотревшись, жнец с удивлением обнаружил, что это застрявшие в коже острые пули. Она не была такой же прочной, как у близнеца. Поэтому маги одерживали верх. Ник быстро анализировал последствия. «Если монстра убьет один из сражающихся, то получит силу, как это было с Гансом, и тогда придется сражаться еще и с супербойцом». Жнец обернулся в сторону, где был раненый краснокожий гигант, и не нашел тела. Тот упал с пещеры. Зараза! Угроза была ослаблена, и местные монстры запросто могли добить гиганта. Нику нужно сердце для новых способностей. Если его съедят слизни или кто-то еще, бой будет напрасным». Нужно выбирать – либо отлавливать недобитка, либо уничтожать оставшихся пятерых врагов. Не факт, что повезет сразу с обоими душами. Разделиться на две группы – не вариант. Алексу и принца магии изрешетят на открытом пространстве. А стоит кинуться в туннели в поисках спасения, как их нагонят на скоростных ящерах и щейках. Разноцветный варан и так уже на пределе сил. Сегодня питомец потрудился на славу. Вдруг Нику пришла идея. «Слушай сюда». — приказал он девушке. — Сейчас вы с принцем проследите за двойником этого, парень кивнул намечущегося в огне циклопа. — Зачем? — Не перебивай. Пойдете за ним, но не приближайтесь слишком близко. Если на него нападут другие твари, помоги отбиться, поняла? Девушка посмотрела на него, как на поехавшего. — Просто сделай, как я прошу, если хочешь остаться в школе. — Ой, да ладно! Она закатила глаза и раздраженно махнула рукой. «Как же я без школы-то? Пропаду, наверное». «Ой, люди, подайте на пропитание!» «Ник исключил меня! Хнык! Ах ты ж моя головушка бедная!» Нараспев протянула она глумливым голосом со слезливыми интонациями. Ник улыбнулся и, взяв под локоть эту приколиску, толкнул в сторону варана. «Так, все, вали отсюда! Я сам дальше разберусь!» Она картину вздохнула и, спрятав баночку с чудом мазью в сумку, Запрыгнула на ящера. Тот опустился на живот для удобства девушки. — Спасибо, дорогой. Вот ты настоящий мужчина, не то что всякие грубияны. Она погладила разноцветного дамского угодника и в последний раз бросила взгляд на невозмутимого спутника. Колкость попала в молоко. Ник плюнул на ладони и, прижимаясь к рукоятке громадной дубины, поднял ее в воздух. — Удачи! — сказала перед отъездом Алекса и тут же скрылась за ближайшей горкой песка. Это пожелание он уже не услышал, так как бежал прямо на четверых магов, намеревавшихся отобрать его добычу. Незаметно подступить не получилось, но так хотя бы оттянул внимание на себя. Угрозу Д ранга добить должен он, иначе голод исчезнет. Мироустройство этого места позволяло впитать силу лишь тому, кто добьет добычу. Таков закон. По нему тут же выстрелили трое. Четвертый и пятый стегали циклопа огненными кнутами, оставляя устрашающего вида следы на коже. Детина сначала махал кулаками в пустоту, пытаясь поймать букашек. Психовал, ревел, но в конце концов угрюмо сел на корточки и закрыл голову руками. С них ломтями свисало мясо, а песок вокруг побагровел от вязких ручьев крови. Она шипела и испарялась, когда огонь от кнута попадал в израненное место. Оружие великана прикрывало Ника. Но, судя по тому, как дробилась костяная рукоятка, долго это продолжаться не могло. Промедление равносильно смерти. Он приблизился на расстояние броска и запустил увесистую бандурину в три умагов. Те отпрыгнули врозь. Двое с одной стороны и один с другой. Ник высвободил с чиркающим звуком лезвия и с легкостью пробил блок противника. Меч убийцы разлетелся на куски а его правая рука безвольно повисла, не способная больше ничего сжать. Ник ударил левой прямо в материализованный гранитный щит и пробил его на две трети. Противник никак такого не ожидал и получил дырку в животе. Кишки выпали наружу. Чтобы он не истерил, Ник пробил ему с ноги в грудь. Наемник пролетел метров десять и приземлился возле гиганта. На железной броне красовалась серьезная вмятина. Человек валялся без движения. Циклоп, унюхав рядом мясо, пошарил ладонью. Как только он почувствовал еще теплое тело, то с радостью заулюлюкал. Ничего не видящий, он все же помнил, как разделывать добычу, и, потрогав миниатюрную голову пальцем, соскреб с нее желтым ногтем скальп. Волосы упали на песок, как снятая с киви кожура, блестя красными прожилками. Дальше он проворно снял панцирь. Броня разломилась на две части и полетела в сторону линчующего его мага. Ноготь соскабливал остатки одежды, попутно сдирая и кожу с разных частей. Закончив ритуал, он отряхнул руку и вытер ее о песок. Гигант раздвинул большими пальцами грудную клетку погибшего и выпил его внутренности, как если бы высасывал из клешней краба вкусное мясо. Сербующий звук вызвал у одного из нападавших рвоту, и он опустил руки на колени. Мужику повезло, что его убил Ник. Маг, обхвативший огненным лосо ногу великана, гневно закричал. Секундная вспышка и его ладонь заискрилась ветвящимся пучком молний. Цепь долетела до циклопа и надругательство над их товарищем прекратилось. Монстр закатил глаза и медленно завалился на бок. Похоже, его сердце не удержало такого разряда. Ник, махавшийся до этого с двумя противниками, Почувствовал ослабшую силу голода и оглянулся. «Ах ты, тварь!» Мак корчился на земле в судорогах. Из его глаз вырвался синий свет. Его нужно убить, срочно! Однако это не давали сделать два его друга. Спустя пару минут отчаянного боя их союзник очнулся и встал. Деранг доступен для поглощения обычными людьми. Не факт, что каждый выдержит это испытание, но игра стоила свеч. По итогу Нику теперь противостоят два обычных мага и супер-боец, впитавший душу сильного монстра. «Квараном!» — скомандовал этот новоявленный гений. На его лысине красовался крестообразный шрам. Убийцы послушались и со всех ног помчались к привязанным ящерам. Ник ринулся вперед, на пробужденный маг, вместо того, чтобы стрелять по одной-две пули, как это делали остальные, разразился такой плотной очередью с обеих ладоней, что Ник затормозил в удивлении. Суровый напор угрожал жизни жнеца. Рукоятка треснула. Надо идти вперед, но как? Стоит сделать шаг, и икры с бедрами превратятся в решето. Ублюдок специально метил по ногам. Ник отпружинил вправо и закрылся железным топорищем. Так лучше. Теперь он полностью защищен. Послышался говор всадников. Ник зарычал. Быстрее. Ноги сами понесли вперед. Нечеловеческая сила удерживала тяжелый груз и сопротивлялась ударам каменного пулемета. Жнец метнул щит и подпрыгнул, уходя в сторону. Угадал. Противник тоже шарахнулся вправо. Вот ты и попался. Ник пробил боковой режущий удар от груди, на ходу выпуская лезвие. Еще чуть-чуть, и выставленная в страхе рука срежется вместе с головой наглеца, посмешивая украсть ценный трофей. Однако вместо этого титановые браслеты рассекли мягкую податливую кожу и звякнули с металлическим звуком по лучевой кости. Парни отбросило на 4 метра влево, как раз в руки товарищей. Как это возможно? Клинок не пробил кость? У него что? Догадка о сверхпрочном скелете озарила Ника ровно в тот момент, когда пришлось падать на землю. Магическая атака двух убийц не заставила себя долго ждать. Супербоец, прижимая порезанную руку к животу, проворно запрыгнул на ворана и развернулся в сторону туннеля. «Отходим! У него сверхпрочный скелет! Мне нужна эта способность!» Беглецы грозили скрыться через несколько секунд. Ник рванул к топорищу и, раскрутив тяжелый кусок металла, изрядно попивший чужой крови, бросил его выступающего врага. «Попал!» Оставшиеся двое, не оглядываясь, покинули песочную пещеру. Жнец подошел к придавленному, дергающемуся в агонии варану и добил несчастное существо. Он опустился на землю и с досадой провел по седым волосам. Это был не тот маг. Нужный ему сбежал Вандервуд.